Благодаря тяжести моего тела, а также различным вещам и железным пластинам, которыми ящик был скреплен для прочности по всем четырем углам, он погрузился в воду на пять футов. Я предполагал и предполагаю теперь, что на орла, летевшего с ящиком, напали два или три соперника, надеясь отнять у него часть добычи, и что во время битвы орел выпустил меня из клюва, будучи не в силах защищаться. Железные пластины, скреплявшие дно ящика,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 упомянутую выше доску, чтобы впустить свежего воздуха, от недостатка которого я почти задыхался. Как часто возникало у меня тогда желание быть с моей милой Глюмдель Клич, от которой в течение одного только часа так отдалило меня это неожиданное происшествие. По совести говорю, что среди собственных несчастий я не мог удержаться от слез, при мысли о моей бедной нянюшке, о горе, которое причинит ей эта потеря, о немилости к ней королевы и о крушении ее надежд. Вряд ли многим путешественникам выпадало на долю такое трудное и отчаянное положение, в котором находился я в это время, ежеминутно ожидая, что мой ящик разобьется или, во всяком случае, будет опрокинут первым же порывом ветра и первой же волной.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 Я был не в силах поднять крышку моего ящика, что непременно сделал бы и взобрался бы наверх. Там я мог, по крайней мере, продлить жизнь еще на несколько часов, чем сидя в заперти в этом, если можно так сказать, трюме. Но если бы даже мне удалось избежать опасности в продолжении одного или двух дней, то затем чего я мог ожидать, кроме смерти от голода и холода? В таком состоянии я пробыл около четырех часов каждую минуту ожидая и даже желая гибели. Я уже говорил читателю, что в глухой стороне моего ящика были приделаны две прочные пряжки, которые слуга, возивший меня на лошади, продевал кожаный ремень и пристегивал его к своему поясу. Положение мое было неутешительное, как вдруг я услышал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 хотя я не мог понять, откуда могла прийти помощь. Я решился отвинтить один из стульев, прикрепленных к полу, и с большими усилиями снова привинтил его под подвижной доской, которую незадолго перед тем отодвинул. Взобравшись на этот стул и приблизившись, насколько это было возможно, к отверстию, я стал громко звать на помощь на всех известных мне языках. Потом я привязал платок к палке, бывшей всегда со мной,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 Я снова выставил палку с платком и начал призывать на помощь до тех пор, пока не охрип. В ответ я услышал громкие восклицания, повторившиеся три раза, и приведшие меня в неописуемый восторг, понятный только тому, кто сам испытал его. Затем я услышал топот ног над моей головой, и кто-то громко закричал мне в отверстие по-английски. «Если есть кто-нибудь здесь, пусть говорит, я слушаю».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 Капитан подумал, что я в бреду. Однако, я полагаю, чтобы успокоить меня, обещал распорядиться и исполнить мое желание. Затем он вышел на палубу и велел нескольким матросам спуститься в мой ящик, откуда они вытащили, как я узнал потом, все мои вещи и содрали обивку. Причем стулья, комоды, постель, привинченные к полу, были сильно испорчены, так как матросы по неведению стали вырывать их оттуда». Они сняли некоторые доски для корабельных нужд и, взяв все, что обратило на себя их внимание, бросили остов ящик в море. Получив теперь много повреждений в полу и в стенках, он быстро наполнился водой и пошел ко дну. Я был очень доволен, что мне не пришлось присутствовать при этом разрушении, так как уверен, что такое зрелище очень расстроило бы меня, приведя мне на память пережитое о я старался поскорее забыть. Я спал несколько часов, но мой сон постоянно прерывался видениями только что покинутых мною мест и опасностей, которых мне удалось избежать. Все же, проснувшись, я почувствовал, что силы мои восстановились. Было около восьми часов вечера, и капитан, полагавший, что я долго уже голодаю, приказал немедленно подать ужин. Он гостеприимно угощал меня, однако сказал мне, что глаза мои были безумны, а речь не связана. Когда мы остались одни, он попросил меня рассказать о моих приключениях и сообщить, какая случайность бросила меня в этой чудовищной деревянной коробке на волю ветра и волн. Он сказал, что около полудня заметил ее в зрительную трубу и сначала подумал, что это парус. Так как курс его проходил недалеко, то он решил подъехать к этому паруснику в надежде купить немного сухарей, в которых у него был недостаток. Подойдя ближе и убедившись в своей ошибке, он послал шлюпку узнать, в чем дело. Матросы в испуге вратились назад, клятвенно уверяя, что видели «плавучий дом». Посмеявшись над их глупостью, капитан сам спустился в шлюпку, приказав матросам взять с собой прочные канаты. Так как море было спокойно, то он несколько раз объехал вокруг ящика и заметил в нем окна с железными решетками. Затем он обнаружил две скобы на одной стороне, которая была сплошь из досок без отверстий для пропуска света. Капитан приказал подплыть к этой стороне,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 Не видел ли он или кто-нибудь из экипажа громадных птиц на небе перед тем, как меня заметили с корабля? На это он ответил, что пока я спал, он обсуждал события с матросами, и один из матросов сообщил, что видел трех орлов, летевших по направлению к северу, но они не показались ему больше обыкновенных. Последнее обстоятельство, я полагаю, объясняется большой высотой, на которой летели птицы. Капитан же не догадался, почему я задаю такой вопрос».